Наконец наступает 15 марта. В Большом зале мэрии начинаются выборы. Взволнованная толпа собирается в сквере, как некогда население Рима собиралось перед Кверинальским дворцом, где конклав кардиналов выбирал нового папу. К чему приведет последнее обсуждение кандидатур? Предварительные наметки возможного распределения голосов по-прежнему указывают на то, что голоса распределятся поровну. Что же произойдет, если правобортники останутся верны Нету Коверли А левобортники будут, как и прежде, стоять за джема Танкердона. Великий день настал. Между часом и тремя нормальная жизнь на Стандарт-Айленде приостанавливается. Толпа, состоящая из 5-6 тысяч человек, взволнованно шумит под окнами муниципалитета. Ожидают результатов голосования в Совете именитых. Результатов, которые будут немедленно сообщены по телефону в обе части города и в оба порта. Первый тур голосования происходит в час 35. Кандидаты получают равное число голосов. Через час второй тур. Он ни в малейшей степени не изменяет результатов первого тура. В 3 часа 35 третий и последний тур. И на этот раз ни один из кандидатов сверх своей половины голосов не получает ни одного лишнего голоса. Тогда члены совета расходятся и правильно делают. Если бы они продолжали заседать, то при охватившем их возбуждении они могли бы сцепиться друг с другом. Когда они проходят через сквер, направляясь кто в особняк Танкердона, кто в особняк Коверли, толпа встречает их крайне неодобрительным ропотом. Надо же, однако, как-то выйти из этого положения, которое не может длиться долей. Оно причиняет слишком большой ущерб интересам Стандарт-Айленда. Между нами, говорит Пеншина, товарищем, узнав от господина директора результаты трех туров голосования, мне кажется, есть очень простой способ разрешить этот вопрос. Какой же? спрашивает Калистус Менбер, в отчаянии воздевая руки к небу. «Какой?» «Разрезать остров посередине, разделить его на две равные половины, как лепешку, и обе половины поплывут, каждая в свою сторону, с избранным ею губернатором». «Разрезать наш остров», восклицает господин директор, словно пеншина предложил ему ампутировать одну из его конечностей. «С помощью молотка и клещей кусачек», объясняет его высочество, «лишние болты будут вынуты, и вопрос разрешится очень просто, а на поверхности Тихого океана вместо одного плавучего острова окажется два. Даже в таких тревожных обстоятельствах этот пеншина, видимо, не способен проявить серьезность. Если его совету нельзя последовать в материальном смысле, если нельзя пустить в ход молоток и клещи-кусачки и разъединить кессоны плавучего острова вдоль оси по первой авеню от батареи волнореза до батареи кормы, то все-таки надо признать, что в моральном смысле разделение острова уже произошло. Левоборники и правоборники стали также чужды друг к другу, как если бы их разъединяли сотни морских миль. 30 именитых и в самом деле решили голосовать порознь, раз уж им никак не столковаться. Джем Танкердон избран губернатором своей стороны, которой он и будет управлять, как ему вздумается. Нед Коверли избран губернатором своей, и он станет управлять... «Ею, как ему заблагорассудится. Каждая сторона сохранит свой порт, свои корабли, своих офицеров, своих солдат, своих служащих, своих торговцев, свою энергетическую установку, своих монтеров. Каждый кусок будет сам себе владыка». «Все это допустимо. Но как раздвоиться коммандору Симкова и господину директору Калистусу Менбару, которые должны выполнять свои функции так, чтобы все были довольны?» Правда, последнему не стоит беспокоиться. Его должность будет отныне только синякурой. Может ли подниматься вопрос о празднествах и развлечениях, когда над Стандарт-Айлендом нависает угроза гражданской войны, ибо примирение стало невозможным? Это подтверждается и таким признаком. 17 марта газеты сообщили об окончательном разрыве помолвки между Уолтером Танкердоном и мисс Ди Коверли. Да, разрыв несмотря на их просьбы, несмотря на их мольбы. Вопреки утверждению, высказанному однажды Калистусом Менбаром, любовь побеждена. Так нет же, Уолтер и Мисс Ди не разлучатся. Они убегут прочь из дома. Они уедут венчаться за границу. Они в конце концов найдут в мире такой уголок, где можно быть счастливыми без всех этих тягостных миллионов. Однако после избрания губернаторами Джема Танкердона и Нета Коверли Маршрут Стандарт-Айленда не изменился. Коммодор Симкоо продолжает держать направление на северо-восток. Когда Стандарт-Айленд прибудет в бухту Магдалены, весьма вероятно, многие миллиардцы предпочтут вернуться на материк, искать спокойствие, которого уже не может дать им жемчужина Тихого океана. Может быть, плавучий остров и вовсе будет покинут всем своим населением. И тогда с ним совсем покончат, его пустят с молотка, его продадут на вес, как старый, никому не нужный железный лом, и отправят в переплавку. Пожалуй, так и случится, но пока осталось пройти еще 5000 миль, что означает около пяти месяцев плавания. А вдруг за это время маршрут будет изменен по прихоти или упрямству вожаков? К тому же население заражено духом мятежа. Что, если дело дойдет до рукопашных схваток между левобортниками и правобортниками, до оружейной стрельбы, которая зальет человеческой кровью Металлические мостовые Миллиард-Сити. Нет, без сомнения, так далеко партии не пойдут. Новой гражданской войны, пусть даже не между севером и югом, а всего лишь между правым и левым бортом стандарта Аленда, не будет. И тем не менее, роковой час пробил, и нависает угроза самой настоящей катастрофы. Утром 19 марта коммодор Симко ждет в своем кабинете в обсерватории, чтобы ему сообщили первые сведения о местонахождении стандарта Аленда, который, по его мнению, подошел уже близко к тем местам, где должны встретиться корабли с припасами. Наблюдатели с верхушки башни, следящие за горизонтом по всей огружности, сообщат об этих пароходах, как только они появятся. Вместе с коммодором в обсерватории сейчас король Малекарлии, полковник Стюарт, Себастьян Цорн, Пеншина, Фрасколен и Вернес, несколько офицеров и служащих из числа тех, кому можно назвать «нейтральными» так как они не принимают участие во внутренних распрях. Для них самое главное — поскорее добраться до бухты Магдалены, где, наконец, прекратится это неприятное состояние. Вдруг раздаются два телефонных звонка, и Коммодору передают два приказа. Они исходят из мэрии, где Джем Танкердон со своими главными сторонниками распоряжается в правой половине, а Нет Коверли со своими — в левой. Оттуда они и управляют Стандарт-Айлендом. Причем распоряжение их, что неудивительно, во всем противоречит друг другу. В это самое утро вопрос о маршруте, который, казалось бы, не должен был вызывать разногласий между двумя губернаторами, так и не удалось разрешить. Один, Нед Коверли, решил, что стандарт Айленд должен держать направление на северо-восток, к архипелагу Гилберта. Другой, Джем Танкердон, упорствуя в своем стремлении завязать торговые отношения, захотел идти на юго-запад, в район Австралии. Вот до чего дошли оба соперника, а их друзья клянутся оказывать им поддержку во всем. Получив два приказа, одновременно посланных в обсерваторию, комодор говорит. «Произошло то, чего я так боялся». «И чего нельзя допускать в интересах всего населения», — добавляет король Малекарлии. «Как же вы поступите?» — спрашивает Фрасколен. «Черт побери!» — восклицает Пеншина. «Ужасно любопытно знать, как вы сманеврируете, господин Симкова». «Дело дрянь» замечает себя Сиэн Цорн. «Сперва сообщим Джему Танкердону, и на эту Коверли, — отвечает Коммодор, — что приказы невыполнимы, так как они противоречат один другому. Впрочем, лучше будет, чтобы стандарт талент стоял на месте в ожидании кораблей, которым здесь назначена встреча. Этот весьма мудрый совет немедленно передан по телефону в мэрию. Проходит час, и никаких других сообщений обсерватории не получает». Весьма вероятно, чтобы губернаторы отказались от намерения повернуть остров по-своему. И вдруг весь корпус стандарта Алленда начинает как-то странно дрожать. Чем это вызвано? Тем, что Джем Танкердон и Нет Коверли дошли в своем упрямстве до последней черты. Все собравшиеся в кабинете Коммодора переглядываются, превратившись в вопросительные знаки. «Что случилось? Что случилось?» «Что случилось?» — говорит Коммадор Симкоу, пожимая плечами. Случилось то, что Джем Танкердон послал свой приказ непосредственно мистеру Уотсону, главному механику Багборд-Харбора. А Нед Коверли — другой приказ, совершенно противоположный мистеру Сомуа, главному механику Штирборд-Харбора. Один велел идти вперед, на северо-восток, другой приказал дать задний ход, чтобы двинуться на юго-запад. В результате же стандарт Айленд вертится на месте, и верчение будет продолжаться до тех пор, пока не прекратятся причуды двух упрямцев. «Замечательно!» — восклицает Пеншина. «Все должно было кончиться вальсом. Вальс твердолобых. Атанас Дуремю может подать в отставку. Миллиардцам его уроки больше не нужны». Быть может, такое нелепое, в какой-то степени даже комическое положение и могло вызвать смех, но, к сожалению, утверждает Коммодор, этот двойной маневр крайне опасен. Десять миллионов лошадиных сил тянут Стандарт Алент противоположные стороны, с риском разорвать его на части. Действительно, машины работают во всю свою мощь, винты крутятся с максимальной скоростью, и это чувствуется подражанию стальной почвой. Если вообразить себе запряжку, где одна из лошадей мчится вперед по крику «Но! Но!», а другая пятится назад по окрику «Пру! Тру!», то легко можно представить, что происходит с островом. Между тем, движение ускоряется. Стандарт Алленд, продолжает вращаться вокруг своей оси. Парк и поля описывают концентрические круги. Пункты, расположенные на побережье по окружности острова, перемещаются со скоростью от 10 до 12 миль в час. Не стоит пытаться пробудить здравый смысл в механиках, которые своим управлением вызывают это вращение. Коммодор Симко не имеет над ними никакой власти. Они повинуются голосу тех же страстей, что и все прочие правобортники и левобортники. Верные слуги своих хозяев, мистер Уотсон и мистер Сомуа, будут держаться до конца. Машина против машины, Динамо против Динамо. И вот начинается неприятное явление, которое могло бы прояснить головы уже одним тем, что от него становится мутно на сердце. Вследствие вращения стандарт Айленда, многие миллиардцы, в особенности миллиардки, начинают испытывать во всем своем существе некое непонятное смятение у людей обнаруживаются мучительные приступы тошноты и рвоты. Особенно это чувствуется в тех домах, которые удалены от центра и где, следовательно, сильнее сказывается вращательное движение. Надо признаться, что такие архи-комические последствия заставляют Ивернеса, Паншина, и Фрасколяна хохотать до упаду, несмотря на то, что общее положение становится все более и более критическим. И действительно, жемчужине Тихого океана угрожает теперь физический распад, который может оказаться пострашнее морального разрыва. Что касается Себастьяна Цорна, то под влиянием непрекращающегося вращения он все бледнеет. Бледнеет, с него сходит краска, по выражению пыншина, а к горлу подступает тошнота. Да неужели же этой подлой шутки так и не будет конца? Чувствовать себя пленником на огромном вертящемся столе, который, не в пример вертящимся столиком спиритов, даже не обладает даром предсказывать будущее. В течение целой бесконечной недели Стандарт Айленд не переставал вращаться вокруг центра, а центр его – Миллиард Сити. Поэтому город всегда полон народа, который ищет в нем спасение от тошноты, ведь в средней части острова вращение ощущается меньше всего. Тщетно коммодор Симкоо и полковник Стюарт пытались вмешаться в расприю между двумя мэрами, засевшими в одном муниципалитете. Ни один не пожелал спустить флага. Воскресни сам Сайрес Бикерстав, и его усилий оказалось бы недостаточно, чтобы поколебать это ультраамериканское упрямство. А в довершение всех бед, в течение последних восьми дней, небо все время затянуто облаками, и поэтому нельзя определить широту и долготу. Коммодор Симкоу не знает теперь точного местоположения стандарта Аленда. Мощные грибные винты тянут его в противоположные стороны, слышно, как дрожат самые стенки кессонов. Жители не решаются расходиться по домам. Они переселились под открытое небо. Парк переполнен людьми. С одной стороны раздаются крики «Ура, танкер Дону!», с другой «Ура, Коверли!». Глаза мечут искры, кулаки сжимаются. Неужели среди окончательно обезумевшего населения начнется гражданская война со всеми ее ужасами? Как бы там ни было, ни те, ни другие не желают видеть близкой опасности. Никто не уступит, пусть даже жемчужина Тихого океана разлетится на тысячи кусков. Она будет вертеться и вертеться, пока «Динамо» из-за отсутствия тока не перестанут вращать винты. Среди всеобщего возбуждения, не принимая в нем никакого участия, Уолтер Танкердон терзается ужасной тревогой. Не из-за себя, а из-за мисс Ди Коверли страшится он внезапного взрыва, который может уничтожить «Миллиард Сити». Уже неделю он не виделся с той, которая была его невестой и должна была стать его женой. Сколько раз в полном отчаянии умолял он отца не упорствовать и отменить свое злосчастное распоряжение. Но Джем Танкердон прогнал его, не желая ничего слышать. В ночь с 27 на 28 марта, воспользовавшись темнотой, Уолтер пытается пробраться к молодой девушке. Он хочет быть рядом с ней, если произойдет катастрофа. Раскользнув через толпу, заполнявшую Первую авеню, он проникает по вражескую часть города, чтобы добраться до особняка Коверли. Перед самым рассветом взрыв чудовищной силой сотрясает атмосферу до самых высоких ее слоев. Не выдержав непосильной нагрузки, котлы левого борта взлетели на воздух вместе со всеми машинными зданиями. И так как источник электрической энергии с этой стороны внезапно иссяк, половина Стандарта айленда погрузилась в глубочайший мрак.